Мария Павловна Прилежаева Над Волгой Часть первая Новый учитель Утром бабушка по обыкновению Разбудила Володю в 7 часов. Тепло, уютно в постели, Не хочется вставать. Минут 15 Володя боролся с ленью и сном, Наконец заставил себя подняться, все еще сонный, распахнул форточку. В комнату, словно душ, холодной струей хлынул воздух. Володя сделал зарядку и вышел в кухню. «Бабушка, завтракать! Скорее, опаздываю!» Что он особенного сказал? Вдруг отец стукнул по столу кулаком, так что посуда звякнула. Бабушка от неожиданности едва не уронила сковородку с картофелем. «Командуешь?» Загремел отец. «Дай, подай, принеси! борчуком вырос!» «Павел Афанасьевич, что ты на него, голубчик, накинулся?» Удивленно спросила бабушка. «Я из тебя барство выветрю!» Кричал отец. «Собирай сам бездельник на стол! Но живо!» «Не буду!» «Не будешь?» — Нет. Они стояли друг против друга. Отец с потемневшими, колючими, как иголки, глазами. И Володя. Володю трясла обида. — Ну, как знаешь, — погашим голосом сказал отец. И, сутулясь, вышел из кухни. Володя схватил сумку и убежал в школу. — Может быть, у него неприятности, но я не виноват? Думал он, шагая малолюдными просторными улицами. «Отцы должны быть справедливыми, а он – несправедливый. Из-за чего он на меня наорал?» «Сказал бы тихо». Из-за этой ссоры Володя пришел в класс в плохом настроении. Не хотелось разговаривать с ребятами. Он молча сел на свое место. А в классе были новости». Перед уроком истории Толя Русанов вскочил на парту и, дирижируя самому себе карандашом, пропел. «К нам едет ревизор! Ревизор к нам едет! Кто-кто?» Послышались со всех сторон возгласы. Толя Русанов спрыгнул с парты, распрямил плечи, откинул назад голову, легко подошел к учительскому столику и провел ладонями от висков к затылку. «Андрей Андреевич!» Сразу узнали ребята. Вот уже несколько дней, после того, как их классная руководительница, преподаватель истории, неожиданно к концу года оставила школу, ребята гадали, кто из учителей ее заменит. «Самый образованный учитель в городе!» заявил комсор класса Юрий Брагин. «36 лет в школе, ветеран». В прошлом году был его юбилей. Депутат горсовета подхватил Толя Русанов. Ребята, проголосуем, кто против. Нет против, кто за. Все за. Утверждаем. Вскоре прозвенел звонок, и на урок пришел новый учитель, Андрей Андреевич. Трудно поверить, что этот человек действительно вступил в юбилейный возраст хотя голова его была совершенно белой. Держался он удивительно прямо, движения его были неторопливы, но легки, походка свободна. Лицо с широким открытым лбом, довольно крупным прямым носом и светло-серыми глазами сохраняло даже зимой здоровый загар. «Все по местам, как соловьи по гнездам!» весело распорядился Андрей Андреевич. Урок начался с обыкновенного опроса. Ребята, однако, наблюдали за словами и жестами Андрея Андреевича. Все подмечали, оценивали. Внимание было напряжено весь час. И только Володя оставался ко всему равнодушным. Он сидел у окна. За окном вяло занималось зимнее утро. Вдоль забора на школьном дворе сиротливо торчали из снега голые прутья акации – На ветке тополя, словно чернильная клякса, неподвижно застыла ворона. Белесое небо низко нависло над крышами, обещая серенький день. Володя отвернулся. Как раз в это время учитель вызвал Юрия Брагина. Юрий слегка покраснел, одернул гимнастерку и уверенно вышел к столу. Глядя на его румяные щеки и улыбающиеся светлые глаза, Володя подумал, вот счастливый человек, все-то ему удается, и дома, наверное, все у него хорошо. После занятий ребята вмиг разбежались, только Володя не торопился домой, поэтому Юрий Брагин и потащил его с собой на комитет. «Пойдем, пойдем, ты с сегодняшнего дня у нас будешь активом», – решил Юрий. «Пойдем, все равно». Безразлично согласился Володя, никак не ожидавший, что сегодняшнее заседание комитета внесет в его жизнь перемену. Вначале на комитете зашла речь о седьмом Б. Должно быть, Сергей Чумачев, секретарь школьного комитета комсомола, затеял этот разговор от того, что на заседание пришел Андрей Андреевич, новый, классный руководитель известного всей школе седьмого Боевого. Невозможные там происходили дела. То седьмой боевой в полном составе убежит с урока географии Гликерии Павловны, то математик Петр Леонидович сам уйдет из класса. Вот и недавно было такое. «Тишина!» — стукнув мелом, приказал Петр Леонидович. «Есть тишина!» — по слогам хором ответил класс. «Прекратить шалости!» Есть – прекратить. Итак, задача с двумя неизвестными. Бригада должна заготовить по плану некоторое количество дров. Есть количество дров. Петр Леонидович бросил мел и ушел. Эти и разные другие случаи не раз обсуждались на педсовете и в классе, но сейчас Сергей Чумачев – решил снова к ним вернуться специально для Андрея Андреевича. «Седьмой Б позорит своим поведением школу. В седьмом Б не ведется комсомольской работы». «Ничего не поделаешь, надо признаться», – со вздохом проговорил Юрий. «Ребята у нас несознательные. Горе с ними». Андрей Андреевич внимательно слушал, но по лицу его нельзя было понять – как он относится к провинностям класса. Наконец, перешли ко второму вопросу, и тут для Володи начались неожиданности. Комитет предложил устроить вечер для пятых, шестых и седьмых классов. Начались споры. Одни советовали организовать диспут по книге, другие – поставить спектакль, третий – доклад о новостях техники, четвертый – лыжную вылазку. Сергей Чумачев не знал, как унять активистов. «А я предлагаю, друзья, устроить вечер музыки», вдруг сказал Андрей Андреевич. Все замолчали. Предложение было так неожиданно, что даже секретарь комитета Сергей Чумачев, обычно уверенный юноша, невольно смутился. «Не знаю, мы никогда о музыке не думали». «Когда-нибудь надо подумать», – возразил Андрей Андреевич. «А ведь верно интересно, ребята», – согласился Сергей Чумачев. «Ребята, устроим вечер Чайковского. Кто будет делать доклад? Вызывайтесь, ребята». Никто не вызывался. «Пусть седьмой Б себя покажет на деле», – предложил один мальчик. Взоры всех обратились на Володю и Юрия. «Брагин, ты соглашайся, чего там давай?» «Не могу, не просите, ребята!» Отнекивался Юрий, самолюбиво краснее. «Ребята, мысль! Лучше Новикова не найдешь докладчика!» «Володька, ты интересуешься музыкой, знаю, не спорь! Кто вчера на перемене о песнях Исаковского целую лекцию прочитал?» «Ребята, ручаюсь за Новикова!» Кто-кто, а уж Володя не предполагал, чтобы такое дело поручили ему. Напрасно он доказывал, что не представляет, как и взяться за этот доклад, что ничего о Чайковском не знает, даже оперы ни одной не слыхал. «Я тоже первую оперу услышал только студентам», – смеясь возразил Андрей Андреевич. «Вот что, дружок, надо, я вижу, тебе соглашаться. Проверь-ка характер». Комсомольцу дано трудное задание. Что делает комсомолец, если у него сильная воля? Выполняет задание. Так? И Володя вдруг согласился. Неожиданное знакомство. Любил ли он музыку? Володя не знал. Он помнил песни «Летят перелетные птицы», «Огонек», «Орленок», «Дороги». Их слова и мелодии вызывали в нем чувство неясной печали или счастья, от которого вдруг закипали внутри слезы. чего это счастье? О чем слезы? Может быть, такой и бывает любовь к музыке. Впрочем, песни и музыку Володя слушал по радио случайно и редко. Было множество других дел, которые занимали его гораздо больше». После собрания Юрий Брагин, вызвав Володю в коридор, покровительственно хлопнул его по плечу. «Не сердишься, что я втянул тебя в это дело? А как быть? Тебя не втянешь, ты не раскачаешься. Зато теперь у нас будешь активом, а главное будет считаться, что вечер организован нашим классом. Слушай, Володька, на меня не рассчитывай, я сейчас в технику влез выше головы». Юрий провел рукой черту воздухе, Но всего. Володя вернулся в комнату комитета комсомола. Андрей Андреевич был еще там. Вырвал листок из блокнота и, постукивая пальцами левой руки по столу, чуть сощурив глаза, припоминая что-то, записывал. — Книги. То, что нужно прочесть, — сказал он, протягивая Володе листок. Ты что-нибудь знаешь о Чайковском? Пока ничего. Но, дружок, завидую тебе. Узнавать интересно. Боюсь, напишу плохой доклад. Все еще колебался Володя. Андрей Андреевич улыбнулся. Только бездарные, медные лбы всегда довольны своими творениями. Так сказал Чайковский. В конце концов, Володе захотелось как следует познакомиться с Чайковским, но на вечере должен быть исполнитель. Где раздобыть исполнителя? Вот вопрос. «В четвертом классе учится Шурик Марфин», – сказал Андрей Андреевич. «Шурик? Верно, верно», – вспомнил Володя. Он решил не откладывать дело в долгий ящик. Сегодня же надо увидеться с Шуриком». В четвертом классе шел пионерский сбор. Пришлось подождать. Наконец в раздевалку вбежала толпа четвероклассников. У окна, где выдавали пальто, выстроилась очередь. «Володя!» – кричали ребята. Знакомая компания. В прошлом году это был третий А, где Володя работал отрядным вожатым. «Шурик Марфин!» – позвал он. «Иди-ка сюда. Одевайся, идем вместе домой». Тоненький, гибкий, как прутик, светловолосый и светлоглазый мальчик лет 10 выбрался из толпы, волоча по полушубу. «Здравствуй, Володя. У нас был сбор. Володя, нам велели прочесть одну книгу и написать о ней отзыв. Ты умеешь писать отзывы?» Они вышли на улицу. На морозе щеки Шурика окрасил легкий румянец, и он стал походить на миловидную девочку, у которой из-под меховой лохматой шапки ласково выглядывают живые глаза. «Ты, наверное, хочешь к нам вернуться вожатым?» озабоченно спросил Шурик. «Нет», — засмеялся Володя. «У вас есть вожатый, Кирилл Озеров?» «Да», — подтвердил Шурик. «А мы сегодня на сборе играли в шарады, а потом, Володе показать фокус?» «Не надо, после. У меня к тебе дело». Шурик весь просиял. «Дело? Пожалуйста!» «А, догадался! Ты, наверное, хочешь написать о нашем отряде в стен газету?» «Нет, Шурик, мне поручили сделать доклад о Чайковском». Шурик остановился в недоумении, выкатив на Володю глаза. «Слушай-ка, я помню, ты говорил мне, у тебя сестра-музыкантша». «А, догадался!» «Ты хочешь, чтобы Ольга вместо тебя сделала доклад?» «Нет. Если бы она согласилась играть у нас на вечере, понимаешь?» «Ольга!» — закричал Шурик, снова сияя. «Да мне стоит ей только сказать, она все, что я скажу, обязательно сделает». Впрочем, через секунду он передумал. «Все-таки лучше пойдем. Скажи ей все сам. Здесь. Сюда» живо говорил Шурик, открывая калитку во двор. «Вон наши окна низкие, видишь, а там за домом наш сад. А вон мама смотрит в окно. Идем, Володя, идем!» Они поднялись на крыльцо и вошли в просторную кухню, какие сохранились еще в старых домах, с русской печью, деревянной лавкой вдоль стены, с И таким высоким порогом у двери, что Володя, споткнувшись о него, чуть не растянулся посреди пола. В кухню навстречу Шурику выбежала девочка с толстой золотистого цвета косой. Но при виде Володя остановилась, помедлила и, повернувшись на каблуках, молча удалилась. «Не беспокойся, она на вид только важная. Не беспокойся, Володя!» Ободряюще говорил Шурик. Как ненавидел Володя свою трусость, от которой в таких случаях у него пересыхало горло. С ума он сошел, что ни званым, ни прошенным затесался к Марфиным. Посмеется над ним эта особа с косой. Но отступать было поздно. Шурик уже тащил Володю в комнаты. Прямо из кухни они попали в светлую столовую, тесно заставленную мебелью. Здесь стояли громоздкий буфет Широкий кожаный диван с вмятинами на сиденье, шкаф с книгами. На стенах висели потемневшие от времени картины. По всему было видно, в доме прожило век не одно поколение Марфиных. Семья собралась к обеду. Ждали Шурика. «Опять заседал общественник?» – спросил Шурика отец. Володя его узнал. Это был Михаил Осипович, преподаватель технологического института. В начале учебного года он выступал на школьном вечере. Многие мальчики после его выступления решили идти из школы в его институт. Михаил Осипович, надо полагать, Володю не узнал, однако встретил радушно. «Милости проси, молодой человек, садитесь обедать. Нет-нет-нет, у нас не отказываются, не принимаем отказов». «Папочка, это наш прошлогодний вожатый». «Папа, ты помнишь?» «Мама, это Володя Новиков. Он пришел с общественным поручением. Мама!» Не умолкая, тараторил Шурик. Оказалось, у Марфиных Володю все знали. «В прошлом году, когда вы были вожатым, мы слышали о вас постоянно», сказала Анастасия Вадимовна, мать Шурика. У нее были живые, как у Шурика, глаза и, удивительно, ласковые руки». Володя видел, как они обвились вокруг шеи Шурика, когда тот рассказывал матери, зачем к ним пришел Володя. «Дело делом, однако не мешает и пообедать», – распорядился Михаил Осипович. Володю пригласили за стол. Анастасия Вадимовна налила ему полную тарелку лапши с грибами, от которой шел такой вкусный запах, что у Володи от голода заныло под ложечкой. Но он так стеснялся и боялся капнуть на скатерть, так мешал ему изучающий взгляд Ольги, что обед этот никакого удовольствия ему не доставил. При всем том надо было еще и разговаривать. «Возьмите хлеба, Володя», – предложила Анастасия Вадимовна. «Спасибо, я не хочу». «Как же без хлеба? Берите». «Спасибо». «Вы, кажется, в седьмом классе учитесь, Володя?» «Спасибо. В седьмом, кажется, да». Михаил Осипович кашлянул, а Ольга с луковой улыбкой сказала. «И я тоже как-то раз позабыла, что учусь в восьмом классе. Не могу вспомнить и все». «Ну, это ты врешь», — не поверил Шурик. Самым приятным человеком в этом доме была все-таки... Анастасия Вадимовна. Она не замечала, как у Володи с ложки свисает лапша, как он, бедный, давится хлебом и, видимо, не обратила внимания на глупости, какие он говорил. «Спроси у Натальи Дмитриевны разрешение участвовать в вечере», – строго сказала Анастасия Вадимовна Ольге в ответ на ее шутку. «Наталья Дмитриевна – учительница музыки», – тотчас объяснил Шурик. «Разрешит» не беспокойся, Володя». В это время из-за двери раздались какие-то странные звуки. Анастасия Вадимовна быстро поднялась и вышла из комнаты. «Татьяна запела», — снова объяснил Шурик. «Какая еще Татьяна?» — подумал Володя. Анастасия Вадимовна привезла в коляске толстенькую розовую девочку с круглыми светло-голубыми глазами. Девочка серьезно смотрела на Володю и ловила руками голую ножку. «Займись, Танюша, пока я мою посуду», велела Анастасия Вадимовна Шурику. «А вы идите потолкуйте о вечере», сказала она Володе и Ольге. Ольга молча поднялась из-за стола. Нет, она все же была слишком важной. Володя все больше и больше робел. Как ни странно, дожив до 14 лет, Он никогда не был знаком ни с одной девочкой. В младших классах он их презирал. Сейчас от смущения готов был провалиться сквозь землю. Но и впутали его в историю. Между тем Ольга открыла из столовой дверь направо и пропустила Володю вперед, в маленькую комнату. Черный рояль занимал три четверти комнаты, где вместо окна прямо в сад выходила стеклянная дверь. Снаружи к стеклу прислонился голубоватый сугроб. Темные деревья стояли так близко, что казалось, их можно тронуть рукой. За деревьями тихо угасала заря. Все это, снег, деревья, заря, было как будто продолжением комнаты. Едва они остались с Володей вдвоем, Ольга потеряла всю свою смелость. Не зная, с чего начать разговор, она села за рояль и шумно пробежала руками вдоль клавиш. «Ты давно занимаешься музыкой?» — спросила она, наконец, потому что Володя молчал. «Нет, недавно». Он был поразительно немногословен и мрачен, гость Ольги. «Что же тебе сыграть? Что ты хочешь?» — допытывалась Ольга. «Я хочу... Ну, сыграй, пожалуйста, Евгения Онегина». «Что?» Ольга с удивлением поглядела на Володю и расхохоталась. «Так ты комик, оказывается!» — одобрительно заметила она. «Но что же сыграть в самом деле? Сыграю Баркароллу Чайковского». Только теперь, когда Ольга играла, Володя мог свободно ее разглядеть. У нее были светлые волосы, заплетенные в толстую косу, серые смешливые глаза, тененные словно каймой, темными ресницами, немного большой рот, одна бровь чуть повыше другой. Что-то милое, как у всех Марфиных, было в ее неправильном и привлекательном лице. Неожиданно Володя подумал, что ему нравится здесь, в доме Марфиных. В этом доме поскрипывают под ногами желтые половицы, в окна смотрит сад, темные деревья за шторой, странное небо сквозь сучья. Все в лиловых облаках, похожих на горы, золотыми хребтами. «А какая большая семья! Весело! Соберутся, обсуждают друг с другом все, что произошло!» Вдруг Володя спохватился, что не слушает игру Ольги. Мысли его где-то витают. «Баркарола, выйдем на берег. Там волны!» — сказала Ольга. Она кончила играть. «Ну вот!» сказала она, пытливо вглядываясь в Володю. Володя молчал. «Тебе надо познакомиться с Натальей Дмитриевной», подумав, продолжала Ольга. «Жаль, что ты ее не знаешь. Наталья Дмитриевна – мой лучший друг». Она закрыла крышку рояля и встала. Володя тоже встал, сообразив, что пора уходить. «До свидания. Значит, ты будешь у нас на вечере?» «Буду, если разрешит Наталья Дмитриевна. Да, вот еще что, Володя. Я советую остановись в докладе не только на симфонической музыке». «Хорошо, я обязательно остановлюсь на всем этом». Володя так и обдала жаром до такой степени он самому себе показался глупым. Теперь-то уж Ольга раскусила, конечно. Какой он дурак. Но она лишь удивленно на него посмотрела». Впрочем, Ольга весь вечер только и делала, что удивлялась. Она позвала Шурика и вместе с ним проводила Володю до двери. «Не беспокойся, Володя!» — покровительственно говорил Шурик. «Мы все устроим. Ты мне скажи, если тебе еще что-нибудь надо организовать. Я организую сейчас же». В небе неслись клубящиеся, как дым, от лунного света белые облака когда Володя вышел на улицу. Светлее, темнее летели рваные, легкие клочья. Летела им навстречу луна. Ощущение странно быстрого, тревожного движения охватило Володю. Резкими порывами дул восточный ветер. С каждым его рывком из-за дома поднималась волна широкого протяжного шума. Шумел сад. И чудилось. Невдалеке уже бродит весна, с копелью, туманами, грачинным переговором, с густыми влажными запахами, от которых в висках и во всем теле тревожно и радостно стучит кровь. Вот случится что-то. Придет. Отец. Только возвращаясь домой, Володя вспомнил об отце. Сердце окатил холодок. Сейчас, после вечера, проведенного у Марфиных, после Баркаровы неловко и стыдно было представить, что отец снова будет ругать его и кричать. «Где ты болтался, бездельник?» спросит отец, бледнее от гнева. Когда он бледнеет на его худом с острыми скулами лице, заметнее воспаленные веки. «Совести нет у тебя!» — охнула бабушка. — Ушел из дому, не пивший, не евший до позднего вечера. Я за день извелась. Володя заметил дверь комнаты при его появлении, скрипнув, закрылась. — Папа вернулся? — спросил он, входя в ярко освещенную чистенькую кухню. — Пришел дома, а ты повинись перед ним, мил человек. Нехорошо эдак-то перед отцом петушиться. Бабушка взялась за вязание. Ее сухощавые в синих прожилках руки проворно перебирали спицы, и сама она была сухощавая, легонькая, с маленьким морщинистым лицом, седыми волосами, собранными на затылке в комочек, и неожиданно ясным взглядом темных, не выцветших глаз. Сколько помнил Володя, она никогда не сидела без дела». Пробовала я допытаться о повлушенной заботе. Куда там? Разве вы просишу такого? А не ладится, вижу. Сам-то ты ничего не приметил?» Зорко взглянув на Володю, спросила бабушка. «Молодость, неласковы вы к старикам. А как он распалился поутру нынче, разом смекнула. Споткнулся обо что-то Павел Афанасьевич. «Бывает, конь и о четырех ногах да спотыкается. А ты, Владимир, будь со мной обходительней!» Опустив на колени, вязание заключила бабушка. «Я разве, бабушка, знаю, любишь. Про обхождение речь. Надо потише, повежливей. Я тебе кто? У других мать?» «Ну ладно, ступай ка к отцу. Повинись». Володя вошел в комнату. Отец стоял спиной к двери. Опершись обеими руками о края стола, он нагнулся над доской с чертежами. На сутулых плечах отца пиджак висел, как на вешалке. «Папа!» – позвал Володя. Отец обернулся. «Папа!» – быстро заговорил Володя, боясь, что отец начнет его бронить – Я задержался на комитете, мне поручили сделать доклад, а потом пришлось зайти по делу к одним, Тоже важное дело, никак нельзя отложить. Я там заговорился о деле, забыл сколько времени. Пап, а ты не сердись. Павел Афанасьевич, мягко ступая войлочными туфлями, подошел к Володе. Они были почти вровень ростом, только Володя тонок и гибок, а Павлу Афанасьевичу годы пригнули плечи. «Большой ты у меня вырос», сказал отец. «Посидим». Они сели на диванчик. Отец курил и молча смотрел на Володю. «Что ты все смотришь?» смутился Володя. «Смотрит все смотрит. Лучше ругай». Отец усмехнулся. В педагогическом деле подход требуется, когда шумом воздействуешь, а когда тишиной, как обстоятельства скажут. — Почему ты меня утром назвал Барчуком? Справедливо? — Я тебе барствовать не позволю, — нахмурился отец. — Не позволишь? — пожал плечами Володя. — Я сам себе не позволю. «На бабку не смей кричать!» «Не кричу! Это ты на всех кричишь!» «Дерзкий ты, Володька!» Не то с любопытством, не то с удивлением признался Павел Афанасьевич. «От прямоты дерзость — ничего, от озорства — плохо, а, пожалуй, помалкивать во всех случаях выгодней». Володя вскочил с дивана. «Зачем ты мне так говоришь? Зачем? А ты, ты молчун? Разве ты такой? Я разве не знаю?» Отец взял Володину руку и, пригнув, посадил рядом с собой. «Ты, Владимир, о человеке по словам не суди. Суди по делам. Может, я не тебе, а самому себе посоветовал. Да напрасно!» Не в моем характере осторожничать. Мы с тобой, Володька, будем жить напрямик. Рассказал бы все. Утихнув, попросил Володя. Расскажу. Придет срок. Павел Афанасьевич замолчал. Рассеянно смел папиросу. Бросил окурок в пепельницу. Не попал. Хотел поднять и забыл. Володя поднял. — Присматриваюсь я к тебе, — закуривая вторую папиросу, проговорил Павел Афанасьевич. — А не разгадаю никак, в какую тебя сторону тянет. Дело еще ни одно, видать, не влечет. Главное, Владимир, поставь себе целью добиться высокого образования. Я в свое время не добился, теперь каюсь, особенно, когда иной уколет пределом. «Это кто же тебя колит? – удивился Володя. «Находятся любители!» – неопределенно ответил отец и подошел к столу, где на доске был прикреплен чертеж. «Поживем, увидим!» – сказал он в раздумье, почесывая лоб незаточенным концом карандаша. «Взойдет, солнышко, и к нам на двор, а, Владимир?» «Отдохнул бы!» – позвала бабушка, неслышно появившись в комнате. «С радостью, мамаша!» – он привлек к себе бабушку и провел ладонью по ее седому виску. «Знатный вы в нашей семье человек, мамаша!» «Было, Павлушенька, да бы льем поросло. Идем-ка Володя, оставшись один, нагнулся над чертежом. Отец опять изобретал. На всю ночь непотушенный свет, воспаленные с лихорадочным блеском глаза, угрюмое молчание, взрыв необъяснимого гнева, взрыв необъяснимой, почти мальчишеской радости. Как он долго и трудно работает над своим изобретением. «А я-то рассердился на него», — думал Володя, машинально обводя пальцем контуры чертежа. «Может быть, У него что-то не ладилось, и он мучился, а я на него рассердился. Папа, эх, может, ты и сегодня над расчетами всю ночь просидел, а вдруг опять ничего не получится? Творчество Над Волгой на крутом берегу стоит город. Над городом широко раскинулась Спокойное северное небо, неяркое даже в летние дни. С крутого берега видно заволжье, синий вал леса, луга, откуда летом ветер несет душистые запахи трав. Волга огибает город и, повернув на восток, далеко где-то пропадает в равнинах. Там всегда стоит чуть туманная голубоватая дымка. Вверху на окраине города через Волгу перекинулся арочный мост. Позади моста, вдоль берега, протянулся пустырь. Он зарос бурьяном, чертополохом, былинником и широкими, как зонты, лопухами. В 30 году на пустыре над Волгой заложили шинный завод. Павел Афанасьевич пришел сюда в первые годы жизни завода, как только демобилизовался из армии, и здесь остался работать слесарем в цехе контрольно-измерительных приборов. В то время завод не имел своей контрольно-измерительной аппаратуры, осваивали импортную, одновременно учились изготовлять свою. Однажды в цехе поставлена была автоматическая установка. Автомат работал плохо, а вскоре и совсем отказал. Вот тогда-то и задумался, Павел Афанасьевич. Думалось трудно. Прошел не один месяц, но упрямый слесарь добился своего, переконструировал привозной автомат. На заводе заработала новиковская установка. Так Павел Афанасьевич стал изобретателем. Немало делалось лишнего, часто мешало незнание. Чтобы изобретать, надо было учиться. Павел Афанасьевич, семейный уже человек, вместе с молодыми парнишками сел за парту в заводском техникуме. Как-то раз, проходя сборочным цехом, Павел Афанасьевич задержался возле станка «Станка» хотя знал наизусть сборку шины. Шина собирается из нескольких браслетов. Браслеты надевают на круглый барабан. Барабан вращается. Рабочий при помощи длинного металлического шеста, скалки, набрасывает на него один за другим клейкие браслеты из обрезиненного корда. Павел Афанасьевич стоял и смотрел. На станке работал молодой сборщик Виктор Денисович Грачев. Голые худощавые плечи Грачева лоснились от пота, спутанные кольца влажных волос прилипли к вискам. Когда, взяв в руки скалку, Грачев подхватил ею наброшенный на вертящийся барабан широкий браслет и с усилием помог лечь браслету на место, Павел Афанасьевич видел, как напряглись на руках сборщика мускулы, и на виске вздулась лиловая жилка. Грачев отложил скалку, Остановил барабан, ловко завернул кромки браслета внутрь, скрепил швы, запустил барабан, чтобы надеть новый браслет. И опять на руках его вздулись упругие мускулы, а на висках толстые жилки. Павел Афанасьевич постоял у станка, пока Виктор Денисович не снял готовую покрышку. Смена близилась к концу. Павел Афанасьевич сосчитал покрышки, сложенные вблизи, до нормы оставалось собрать еще две. «Успеешь?» – спросил он, хотя знал, что успеть Виктор Денисович не сможет. Грачев не ответил. «Молодой, а измотался за смену», – подумал Павел Афанасьевич и, присматриваясь, медленно пошел вдоль цеха. За станками стоят только молодые мужчины, нет пожилых ни одной женщины. Цех сборки автопокрышек «Гигант» самый тяжелый на заводе. Все это Павлу Афанасьевичу было знакомо и раньше. Что же его поразило сейчас? «Да», — сказал он вслух. «Да». «Норма. Двадцать покрышек», — рассуждал он, возвращаясь домой. Рабочий четыре раза берется за скалку, собирая одну покрышку, и того за смену восемьдесят раз. Вот оно дело какое. Много дней Павел Афанасьевич молчал, и вдруг решение вопроса пришло внезапно. Павлу Афанасьевичу казалось всегда, что догадка его осеняет внезапно. С поразительной четкостью он представил конструкцию механической скалки. Идея была так проста, что Павел Афанасьевич почти испугался ее простоты и доступности. Почему до сих пор она никем не открыта? А может быть, механическая скалка уже изобретена и где-то осваивается? Павел Афанасьевич перерыл все технические журналы и справочники. Нигде ничего. И в Советском Союзе, и во всем мире, на всех шинах заводах, При сборке покрышки браслет надевают на барабан только тем способом, каким его ежедневно надевает Виктор Денисович Грачев. Надо было унять себе возбуждение, прежде чем поделиться идеей с другими. Он долго решал, с кем обсудить свой проект, и выбрал, наконец, инженера технического отдела завода. Василий Петрович был образован и молод. Он был вполне подходящим человеком. «Василий Петрович» – остановил его после смены Новиков. «Полчаса уделите, посоветоваться надо. Сомневаюсь я в одном вопросе». Павел Афанасьевич хитрил. Он был твердо уверен. Инженер выслушал, виновато пожал плечами. «Извините, консультацию сразу не могу дать». Хотите, заберу чертеж на ночку домой. Не верхогляд. Решил Павел Афанасьевич. Живя сам в горячке, он ценил в людях спокойную, трезвую мысль. На утро инженер возвратил чертеж. Техническое решение замысла спорно, очень спорно. Где вы учились, товарищ Новиков? Мальчишка и нигде. «В годах уже здесь, на заводе, кончил вечерний техникум». «Для изобретателя – немного», – задумчиво произнес инженер. Павел Афанасьевич почувствовал, что бледнеет. Он неловко схватил папиросу, высыпав на пол табак, зажег ее и спалил всю. «Видите ли, Павел Афанасьевич», – заговорил инженер, – «техническое решение вашего проекта наивно». Нереально, голубчик. Скажу прямо. Пустая фантазия. Павел Афанасьевич, вы разве не знаете, что даже в Америке нет механической скалки? Не придумали? Нет. Инженер развел руками, словно извиняясь за то, что в Америке не придумали механической скалки. Павлом Афанасьевичем овладел вдруг такой безрассудный гнев, что он сам, испугавшись себя, круто повернулся и молча ушел. Он отнес заявку об изобретении в БРИС. Начальник бюро рабочего изобретательства инженер Романычев поддержал Новикова, заинтересовался портком. В многотиражке появилась статья о механической скалке, заговорил весь завод. И молчал лишь Василий Петрович. Павел Афанасьевич все ждал, когда инженер вступит в драку, а инженер словно воды в рот набрал на все время, пока изготавливалась конструкция. Механическая скалка была изготовлена, и первая же проба показала полную ее непригодность. Однажды в слесарное отделение, где работал Новиков, пришел Василий Петрович, высокий, плечистый, Он осторожно пробирался между сверлильными станками, штангами и столами с аппаратурой, опасаясь задеть что-нибудь и испачкаться маслом. «Чистюля!» – неприязненно подумал Павел Афанасьевич. «Товарищ Новиков!» – негромко сказал инженер с выражением сострадания на лице, словно пришел навестить в палату больного. «Не горюйте!» Кто из конструкторов не знает разочарований? Вы талантливый, смелый. Беда в том, что не все вопросы можно решить. Механическая скалка – один из таких неразрешимых вопросов. Зачем зря убивать свои силы? Павел Афанасьевич слушал, курил и старался понять, что привело к нему инженера – дружелюбие или торжество человека, выигравшего спор. Однако такая сумасшедшая мнительность ничего, кроме участия, не прочла бы в открытом взгляде Василия Петровича. Он жалел незадачливого конструктора, только и всего. «Мы еще поработаем», – бодро заявил инженер, потрепав на прощание Павла Афанасьевича по плечу. Тогда, глядя в упор на инженера, Павел Афанасьевич спросил – Отчего же вы, когда я изготовлял скалку, никому не сообщили о том, что мои расчеты не верны? Василий Петрович отступил, словно что-то толкнуло его и медленно, тяжело покраснел. Он странно краснел. Краска тронула сначала его высокий лоб, выступила пятнами на шее и лишь потому разлилась по щекам. На секунду в светло-серых, чуть выпуклых глазах Василия Петровича вспыхнул гнев. «Я знал, потому что в какой-то мере сомневался в своей критике, и я мог ошибиться в оценке вашей конструкции». «На всякий случай, значит, решили смолчать». «А почему вы смолчали о том, что я отверг ваш проект?» – дрожащим от негодования голосом возразил инженер. Павел Афанасьевич горько усмехнулся. «Я-то был вполне уверен. Но не стоит толковать об этом», — поспешил примирительно заявить Василий Петрович. «Мало ли что бывает. Не горюйте, придут еще и удачи». И все же они не расстались друзьями. Наступил 1941 год. В первые же недели войны Павел Афанасьевич понял, как виноват перед заводом в том, что не сумел додумать свой механизм. В сборочном цехе были забронированы и оставлены в тылу десятки молодых, здоровых мужчин. Ничто не могло заменить у станков их мускульную силу. Многие рвались на фронт, но сборщиков завод не отпускал. Летом 1942 года, когда фашисты разбомбили вдоль Волги железнодорожные мосты и города – Когда от зажигалок вокруг завода выгорели все деревянные дома и бараки, Павел Афанасьевич был призван в армию. Уже на фронте он услышал о том, что на заводе от бомб сгорело три цеха. Домой Павел Петрович вернулся после победы. Он пришел на завод и не узнал его, где разрушенные, перекореженные бомбами корпуса. На месте сгоревших цехов поднялись новые – Выше, светлее и просторнее прежних. Это было чудо. Павел Афанасьевич ходил по цехам. Перед ним был новый завод, оборудованный невиданной техникой. В цехах работали транспортеры, подвесные конвейеры, незнакомые Павлу Афанасьевичу машины, автоматы. Павел Афанасьевич смотрел, удивлялся. Его тянуло в сборочный цех, где когда-то изобретенный им механизм потерпел крушение. Первым, кого Павел Афанасьевич встретил в цехе, был Грачев. Он был уже мастером комплекта. Теперь под его началом работало семь станков. «Павел Афанасьевич, дорогой!» Они обнялись. Грачев потащил Павла Афанасьевича в свой комплект. Шумели станки, стремительно вращались барабаны. Станки были новыми. Павел Афанасьевич – с одного взгляда оценил технические преимущества их переоборудования. «Кто?» – от волнения, чувствуя сухость во рту и в горле, спросил Павел Афанасьевич. «Тополев, начальник цеха». «За дело!» Однако и на реконструированных станках покрышки собирались, как прежде, при помощи ручной скалки. Весь этот день Павел Афанасьевич – провел в комплекте Грачева. Молодой, круглолицый парень с коричневыми глазами и быстрыми точными движениями рук ловко собирал покрышки, видимо, радуясь тому, что его работой любуются. «Петя Брунов!» назвал его Виктор Денисович. «Наш молодняк! Подросли за войну, ребятишки!» У Грачева был молодежный комплект. Когда после встречи с заводом Павел Афанасьевич в раздумье возвращался домой. Возле проходной будки его догнал Петя Брунов. Он помылся и приоделся после смены. Шевиотовый серый костюм ладно обхватил его стройную фигуру. Ветер шевелил, густые спутанные волосы. «Виктор Денисович нам рассказывал», – нерешительно начал Брунов. «Говорят, вы изобретаете?» «Интересуешься?» вместо ответа спросил Павел Афанасьевич. «Интересуюсь». Они помолчали. «Виктор Денисович нам рассказывал о вашей механической скалке». «Что искать вчерашнего дня?» — махнул рукой Новиков. «Чего не поищешь, того и не сыщешь». Павел Афанасьевич быстро, с любопытством взглянул на Брунова. «В сорок третьем году я еще в ФЗУ учился», – рассказывал Петя. «Дирекция завода объявляла конкурс на лучшее изготовление механической скалки». «Ну-ну, что?» – внезапно осипшим голосом спросил Павел Афанасьевич. «А ничего, снова зря, Павел Афанасьевич. Неужели наручной придется смириться?» Утром Павел Афанасьевич помчался в бюро рабочего изобретательства. Он хотел пересмотреть все проекты, какие подавались на конкурс. Романычев замахал руками. «Хватит, баденька, прошлогоднего снегу. От конкурса и следа не осталось. Всех отклонили. Не всякое изобретение клад. Понатащили вздору. Архив? Да если я буду все ваши архивы беречь, у меня их тонны накопятся». Павел Афанасьевич, послушай совета. Направь свою рационализаторскую мысль на другие объекты. По-дружески тебе говорю. Провались механическая скалка, точно. Теперь нас ничем не возьмешь. Не верим, и баста, и не приходи. Мы тебя и слушать больше не станем. Ну, это мы еще поглядим. А ты не грози, обиделся Романычев запахнул полы сатинового халата и уткнулся в чертеж. «Изобрети сначала, тогда и сочувствие требовать будешь», упрекнул себя Павел Афанасьевич. Но с этих пор мысль о механической скалке не оставляла его ни на минуту. «В чем я ошибся?» — грыз он себя. И вот настало время, когда изобретатель снова ворвался к Романычеву. Он был так возбужден, что не заметил инженера Василия Петровича в кабинете начальника Бриза. Впрочем, ему было все равно. «Ты пойми, в чем наша ошибка!» — кричал Павел Афанасьевич, наседая на Романычева и тряся его за полы, измазанного тушью и краской халата. «Пойми, мы...» «Я рассчитывал скалку без учета универсальности человеческих рук. Присмотрись, как рабочий надевает браслет. Стандартно? Нет. Каждый держит скалку по-своему. Это все равно, что перо, когда пишешь. Ты так другой эдак», — уяснил товарищ Романычев. «Стержень, отвечающий гибкости и эластичности рук. Вот в чем штука. Дело-то в чем». Батенька мой, мягко ответил Романычев, неугомонный ты, ураган, но придумал, добиться-то как, а я уже добился, смеясь счастливым смехом, сказал Павел Афанасьевич. Ишь ты, недоуменно произнес Романычев. Василий Петрович, каков наш упрямец? Штурмует крепость! Он сложил на толстом животе ладошки и, крутя один вокруг другого большие пальцы, с веселым любопытством поглядывал на Павла Афанасьевича. Василий Петрович встал, потянулся, приблизился к Павлу Афанасьевичу и, чуть прикоснувшись к его рукаву, снизив почему-то голос, сказал доверительно. «Мы с вами знаем, товарищ Новиков». Как иной раз практика опрокидывает полеты фантазии. Для завода будет большим разочарованием, если в вашей новой конструкции опять обнаружится техническая ошибка. Будьте трезвым, Павел Афанасьевич. Не спешите, обдумайте. Тебе необходимо музыкально развиться. «Ты обдумал? Ошибки не может быть, папа?» – спросил Володя, когда отец рассказал ему эту историю. «Ошибки не будет». Они не заметили, как наступила ночь. Вечерние звуки постепенно замирали за окнами. Где-то вдали прозвенел последний трамвай, и все стихло. «Эк, мы с тобой заговорились», – спохватился отец. «Спать, братец мой, спать». Володю так и подмывало на другой день рассказать ребятам об изобретении отца. Но он удержался. Надо подождать, что скажет Романычев. Кроме того, едва начался школьный день, появились свои заботы. Так или иначе, через месяц должен состояться вечер Чайковского. Володя он сокрушал. Никогда еще Володя не чувствовал себя таким полным невеждой. Он вспомнил вчерашний обед у Марфиных и охнул от стыда. «Что?» – подумала Ольга. «Может быть, она решила, что Володя – музыкант? Человек пришел в дом и требует, чтобы играли Чайковского. Какой тупой музыкант! Только мычит, вместо того, чтобы высказать мнение о симфониях. Просто бревно!»